Глава третья. Сентябрь 1984 -го года. Я на своем Форт-Мэверик 1971 года еду на юг. Мне 20, а в бумажнике 360 долларов. Уезжая из города, я был преисполнен ощущением, что на моих плечах весь Сиэтл. Очевидно, что это настоящая драма, если вы едва вышли из подросткового возраста. Тем более, если, как и любой подросток, вы ощущаете себя гораздо более значимым, чем есть на самом деле. Да, таким я и был. Но я был к тому же бундеркиндом местной рок-сцены, восьмиклассником, играющим в группах с двадцатилетними музыкантами, парнем, овладевшим всеми инструментами — гитара, бас и барабаны. Ни на чем из этого я не играл особо хорошо, но все же на достаточном уровне для участия в рок-группе. Теперь, когда мой путь лежал на Лос-Анджелес, а башня Space Needle осталась в зеркале заднего вида — Я чувствовал, что друзья будто бы рассчитывают, что я буду тем парнем. Space Needle — космическая игла. Главный архитектурный символ Сиэтла. Башня обозрения, построенная к Всемирной выставке 1962 -го года. Высота — 184 метра. Я сам себе все это напридумывал. Но люди начали обсуждать мой отъезд. Стоило мне только сказать, что я покидаю Сиэтл. Они спросили... Смогу ли я сделать музыкальную карьеру в Лос-Анджелесе или просто тихо вернусь домой? Моя первая остановка — Сан-Франциско. Я попал в панковский сквот. Хотел только переночевать, но застрял на неделю. Да, в той истории была замешана девушка. Конечно, я знал и любил панков, играющих в тех краях, однако не собирался присоединяться к какой-то группе и играть все тут же старый материал. Когда я наконец-то вырвался из Сан-Франциско, Кошелек похудел с 360 до 60 баксов. Ситуация оказалась ужасной, и я позвонил с таксофона на заправке Мэту, который тогда учился в Калифорнийском государственном университете Нортридж, находившемся в агломерации Большого Лос-Анджелеса. «Эй, ты слышал, что я приезжаю в Лос-Анджелес?» «Да, слышал», — ответил Мэт. «Куда конкретно ты поедешь?» «Полагаю, что в Голливуд. Есть вакансии в Блакангус?» Мэт платил за учебу, работая поваром в стейкхаусе в долине Сан-Фернандо, а вообще он играл на тромбоне и хотел стать учителем музыки. Может быть, сказал Мэт. У меня есть рекомендации из кафе Лейк Юнион, посулил я. Так назывался ресторан, где я проработал последние два года. Возможно, я смогу тебе чем-нибудь помочь, ответил Мэт. Как туда добраться? «Поезжай по федеральному шоссе U.S. 5 до дороги номер 405 и сворачивай на съезд к бульвару Роска. Затем на запад по Роско до Корбина Виню веню и там поверни направо. Точный адрес Корбина Виню 9145». Я отправился прямо туда и приступил к работе помощником повара в тот же вечер. 14 сентября 1984 года. Под конец смены я решил наведаться в свой новый дом — Голливуд. Я спросил, как туда проехать. «Отсюда около 25 миль». «Что? Куда, черт подери, я попал? Я-то думал, что я в Лос-Анджелесе». Спускаешься к Вентурии и поворачиваешь налево, затем по дороге до самого Лорел-каньона, и там нужно будет перевалить через гору. «Что? Каньон, который переваливает через гору? Это вообще как?» Я отправился в путь, высматривая что-нибудь похожее на горы и видел много холмов, но никаких гор. В конце концов, я разыскал лорел каньон дорогу, поднимавшуюся к холмам, и моим глазам открылся Лос-Анджелес. С вершины холма я мог видеть, что центр города был не больше Сиэтла, но мерцающие огни малоэтажных кварталов с плотной застройкой тянулись бесконечно. Лос-Анджелес простирался до самого горизонта. В первые пару недель в городе я несколько раз ночевал у брата, Но его дом находился очень далеко от Голливуда, который мне, приезжему, казался центром музыкальной сцены Лос-Анджелеса. Учитывая, сколько времени я терял из-за пробок, дом моего брата, как и ресторан Black Angus, с таким же успехом могли находиться в совершенно другом городе, а не в Лос-Анджелесе. Ко всему прочему, нельзя ведь было просто свалить из ниоткуда и обосноваться в квартире Мэта. Так что много ночей я провел в своей машине на Голливуд-Хиллз, Ведь копы не искали бродяг на красивых, обсаженных деревьями улиц близ Франклин-авеню. Блеск летних Олимпийских игр 84 уже померк, и полиция практически покинула Центральный Голливуд после их окончания, оставив его во власти преступников, головорезов, да в дорогу всеобщей анархии. Так что уличные банды всегда были пределы, и героин продавался по всему Голливуду. Я попал прямо в эпицентр событий причем с бас-гитарой на перевес, на которой я все еще учился играть. Однако я был уверен в своих навыках общения и верил, что мне есть что предложить местной музыкальной сцене. Я чувствовал, что в 1984 м панк-рок уже практически при смерти, ведь первые две волны панка, ранние, истинные панк-группы, а затем и группы, исполнявшие хардкор, уже отыграли свое. Что бы ни случилось потом, Музыканты моего возраста, прошедшие через панк-сцену, должны были превратиться в тех, кто предложит нечто новое. Будущее лежало на наших плечах, и я искал других парней, заинтересованных в создании следующей ступени развития рок-музыки. Я был уверен в том, что сыграю важную роль в формировании новой музыкальной парадигмы. Но то была не тщеславная надежда, а искреннее возбуждение». Из-за таких вот мыслей в башке объявление в бесплатной местной музыкальной газете Recycler привлекло мое внимание в первую же неделю пребывания в Лос-Анджелесе. Группа ищет бас-гитариста. Музыканта, которому нужно было звонить, звали Слэш. По имени я предположил, что он, вероятно, такой же панк-рокер, как и я. А раз у нас было похожее прошлое, то, возможно, он тоже стремился заглянуть за музыкальный горизонт. Насколько я мог судить, осенью 1984 -го года в Лос-Анджелесе действительно не было заметной рок-сцены. Только ощутимое похмелье от некогда процветающего панк-движения. Успешное, но на деле плохая хависцена, да еще нечто, именовавшееся ковбойским панком. В основном этот стиль представляли панк-рокеры в клетчатых рубашках, лобающие песни Пэт и пока их толстенькие подружки пытались петь. «Пэтс и Настоящее имя – Вирджиния петерсон Хенсли. Годы жизни – 63 Американская певица – одна из первых вокалисток в истории, сочетавшая в своих песнях стилистику кантри-энд-вестерна и обычной вокальной поп-музыки. В объявлении слышалось, значилось, что на него повлияли Элис Купер и группы Айра Смит и Моторхэд. Это было гораздо предпочтительнее всего того, с чем я столкнулся в ту первую неделю в Лос-Анджелесе. Да и вообще-то я просто пытался знакомиться с новыми людьми. Так что я позвонил Слэшу и поговорил с ним. Голос у него тогда был такой же тихий, как и сейчас. Когда он сказал, как называется группа, мне послышалось «Роткер». «Ой, я подумал, вот это действительно странное название для группы». Я договорился встретиться с ним и барабанщиком Стивеном Адлером в круглосуточном ресторане Кентерс в районе Фэйрфакс. Мы наверняка будем сидеть за первым столиком слева, сообщил Слэш. Я же ответил, что у меня выкрашены в голубой цвет волосы, и я буду в длинном кожаном пальто, черном с красным. Уже догадываюсь, что не смогу тебя не заметить, добавил он. Но одно я уже понял. В те времена люди из Сиэтла вообще выглядели по-другому. Когда такие группы, как Black Flag или The Dead Candice играли в Сиэтле, они всегда рассказывали со сцены, насколько другая публика в нашем городе. Но я сам никогда особо об этом не задумывался до сегодняшнего дня. Калифорнийская панк-группа, созданная в 1976 году и существующая с перерывами по сей день, В Лос-Анджелесе я решил использовать свой характерный внешний вид, чтобы убеждать охранников, проверяющих удостоверение личности у дверей баров, что я не из Соединенных Штатов и, следовательно, не говорю по-английски. Когда у меня спрашивали удостоверение личности, я доставал темные очки и озадаченно смотрел на охранника. Они, вероятно, думали, что я швед или некто в этом роде, но, черт возьми, чаще всего такой подход срабатывал. Теперь я был готов увидеть другую сторону медали. Я, как и обещал, появился в ресторане «Кентерс» в своем сутенерском пальто. Это было черное кожаное пальто до пола с отделкой красным. Сперва на спине была нашита большая красная буква «А», означающая «анархия», но я закрасил ее маркером шарпи после того, как моя очередная группа из Сиэтла распалась. Эта группа называлась «The Fats». И на нашем логотипе была изображена буква А, как символ анархии. Одна из важнейших американских панк групп созданная в 1978 году в Сан-Франциско и существующая с перерывом с 1986 по 2001 год и по сей день. Я вошел в ресторан, глянул на первый стол слева и узрел длинные волосы. Почему-то я думал, что эти парни будут выглядеть как группа Social Distortion. Однако, несмотря на то, что музыканты группы Рокера выглядели не старше меня, у них имелись длинные волосы и подружки-рокерши. Если один только вид двух длинноволосых рокеров из Голливуда шокировал меня, то я с трудом мог представить, что мне придется с ними общаться. Я, вероятно, тоже выглядел для них марсианином со своими короткими светло голубыми волосами и в длинном пальто. Короче, все были немного удивлены и заинтригованы, впервые столкнувшись лицом к лицу. Оказалось, что под длинными волосами Слэша скрывался застенчивый интроверт. Однако он был крут. У него под столом оказалась припрятана бутылка водки, ведь им со Стивеном, как и мне, еще не исполнилось 21 года, а водка была самым подходящим из того, что они смогли найти в баре. Мы выпили и закусили фирменным супом из ячменя и фасоли. «Да, я до сих пор люблю этот суп». Охранники оказались не единственными, кого смутил мой панк-прикид в стиле Сиэтла. Подружка Слыша оказалась по-настоящему удивленной. Она наклонилась ко мне и спросила. «Ты что, гей?» «Нет, я не гей», — ответил я с улыбкой. «У тебя короткие волосы, и я решила, что ты гей. Даже если ты гей, то можешь мне сказать. А у тебя есть подружка?» «Нет», — сказал я. — Я только что приехал в Лос-Анджелес. — Ладно, мы найдем тебе подружку. А Стивен Адлер был очень мил и демонстрировал заразительный, почти что детский энтузиазм. Он сказал, — Слушайте, да мы и будем великой группой. Мы заставим публику топать ногами и хлопать в ладоши. Он говорит это и сегодня, садясь за ударную установку и заводясь перед концертом. Да, он по-прежнему собирается заставить аудиторию топать ногами и хлопать в ладоши. Всей компанией мы отправились домой к Слэшу. Он жил вместе со своей мамой. В тот вечер он играл всего лишь на акустической гитаре, но уже тогда было очевидно, что Слэш — выдающийся гитарист. Меня ошеломил необузданный эмоциональный напор, который у него получалось настолько непринужденно реализовывать. Слэш уже был настоящим мастером, и, глядя, как он играет на гитаре, хотелось сказать «черт побери». Однако меня беспокоило, что у него и Стивена совершенно иные музыкальные вкусы, нежели у меня. Некоторые из моих страхов произрастали со времен Сиетла. Там длинноволосые парни обычно несколько отставали от времени. Длинные волосы в Сиетле носили парни из пригородов, либо из деревенского захолустья, или из городков, где все работают на лесозаготовке. Длинные волосы означали «хэви-метал», и те из нас, кто играл панк-рок, называли таких парней хэшерами. Мы же были городской молодежью и считали себя крайне передовыми. Конечно, некоторые из моих опасений по поводу Слэша и Стивена были более конкретными. Например, в их концертную программу, состоявшую из кавер-версий, входил номер группы Энвилл. — «Metal on Metal», и оказалось, что их группа называется куда прозаичнее — «Роад Крю» а вовсе не Роткер. Канадская хэви-группа из Торонто, созданная в 1978 году и существующая по сей день. Ее второй и третий альбом, Metal on Metal 1982 -го года и Forget in the Fire 83 года считаются стилеобразующими для спид и трэш-металла. Среди коллективов, открыто признающих Энвил как одно из своих главных влияний, такие звезды тяжелой сцены, как Megadeth, Слайер, Антракс и Металлика. Однако, чем больше мы играли вместе, говорили о музыке и слушали ее, тем больше находилось у нас точек соприкосновения. В тот вечер Слыш показал мне некоторые из своих художественных работ. Я никогда бы не подумал, что менее чем через год он нарисует логотип для группы, в которой мы окажемся вместе. Логотип с изображением двух револьверов и колючими стеблями роз, обвивающимися вокруг их стволов. Слыш был настоящим эксцентриком. У него в комнате жила змея. «Она очень милая», — отрекомендовал он змею. Я ничего не ответил, но подумал, «Милая змея? Это как?» И все же он был крут. Во всяком случае, думал я, он гениальный гитарист и просто хороший парень. Возможно, решающая роль сыграло то, что я знал, где Слэш живет, и как к нему добраться. Учитывая, что больше я никого не знал в городе, это был очень значимый пункт для будущего друга». За несколько недель я познакомился с массой людей в Лос-Анджелесе, но большинство видел в первый и последний раз. Однако Слыша я теперь мог найти в любой момент. Плюс ко всему мне понравилась мама Слыша. Она по-доброму относилась ко мне. Она позвонила моей маме, чтобы сообщить ей, что со мной ничего не случилось. А потом регулярно звонила мне в Блэкангус, Ангус, чтобы убедиться, что у меня все в порядке. Фактически почти сразу она стала моей суррогатной матерью, И продолжала быть ею в течение долгих лет. Слэш, Стивен и я начали репетировать на базе на углу улиц Хайленд и Сельма. База стоила 5 долларов в час. 15, если нужна была звуковая система. Целую неделю я отжимовал с ними и спал в своей машине. Но в итоге репетиции меня расстроили. Несмотря на талант Слэша и то, как они со Стивеном работали с материалом, музыка мне не подходила. Мне не подходило ничто — их песни, звук гитары, манера игры Стивена с двойной педалью бас-барабана и многочисленными том-барабанами и тарелками. Все это казалось мне слишком обычным. Они работали в рамках уже существующей музыкальной формы, а я искал людей, желающих создать новую форму. Певца тоже не было, и мы казались школьной группой, хоть и с потрясающим гитаристом. Я же полагал себя опытным ветераном, уже поучаствовав в дюжине групп и сыграв с бесчисленным количеством профессиональных музыкантов. Можно было сказать, что у Слэша и Стивена были реальные стремления, и они хотели большего. Но я не затем перебирался в Лос-Анджелес, чтобы играть с людьми, которые никак не могут разобраться, какую же музыку им исполнять. Примерно через неделю я заявил парням. «Я не хочу играть с вами, но хочу, чтобы мы остались друзьями». «Ну и ладно», — ответили они. И ничего странного. Наоборот, было прекрасно говорить обо всем вот так прямо. Они казались прекрасными парнями, но их роуд-крю точно не то, чем я тогда хотел заниматься. Так что мы продолжали тусоваться вместе. Через несколько недель, уже в октябре, слыша Стивен, взяли меня на концерт группы LA Ганс» с допуском зрителей всех возрастов в клубе «Трубадур» в западном Голливуде. Раньше они оба недолго играли с вокалистом Элли Ганс Экслом Роузом в группе «Холливуд Роуз», название которой уже стало частью истории. Теперь Эксл пел в другой группе, названной по имени гитариста Трейси Ганза. Как выяснилось, Трейси был местным рок-героем. Они со слышам учились в одной школе, а теперь играли в конкурирующих группах. Трубадур был настоящим рок-клубом, а к тому моменту я бывал только в одном рок-клубе пан концерты в Сиэтле проходили в совершенно разных помещениях — в сквотах, в подвалах частных домов, а то и в залах ветеранской организации VFW, сдаваемых в аренду на ночь. А в Лос-Анджелесе все явно было устроено по-другому.